И мы со всевозможным усердием желали отъезжающему доброго пути и всякого блага. Встали из-за стола уже поздно вечером. При разборке фуражек Сильвио, со всеми прощаясь, взял меня за руку и остановил в ту самую минуту, как собирался я выйти. «Мне нужно с вами поговорить», — сказал он тихо. «Я остался». Гости ушли. Мы остались вдвоем, сели друг против друга и молча закурили трубки. Сильвио был озабочен. Не было уже и следов его судорожной веселости. Мрачная бледность, сверкающие глаза и густой дым, выходящий изо рта, придавали ему вид настоящего дьявола. Прошло несколько минут, и Сильвио прервал молчание. «Может быть...» «Мы никогда больше не увидимся», — сказал он мне. «Перед разлукой я хотел с вами объясниться. Вы могли заметить, что я мало уважаю постороннее мнение, но я вас люблю и чувствую, мне было бы тягостно оставить в вашем уме несправедливое впечатление». Он остановился и стал набивать выгоревшую свою трубку. Я молчал, потупя глаза. «Вам было странно, — продолжал он, — что я не требовал удовлетворения от этого пьяного сумасброда Р. Вы согласитесь, что, имея право выбрать оружие, жизнь его была в моих руках, а моя почти безопасна. Я мог бы приписать умеренность мою одному великодушию, но не хочу лгать. Если б я мог наказать Р, не подвергая вовсе моей жизни то я бы ни за что не простил его. Я смотрел на Сильвию с изумлением. Таковое признание совершенно смутило меня. Сильвио продолжал. Так точно. Я не имею права подвергать себя смерти. Шесть лет тому назад я получил пощечину. И враг мой еще жив. Любопытство мое сильно было возбуждено. «Вы с ним не дрались?» — спросил я. «Обстоятельства, верно, вас разлучили?» «Я с ним дрался», — отвечал Сильвио. «И вот памятник нашего поединка». Сильвио встал и вынул из картона красную шапку с золотой кистью, с голуном, то, что французы называют Балне де полис». Он ее надел, она была прострелена на вершок от лба. «Вы знаете...»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 отроду не встречал счастливца столь блистательного. Вообразите себе молодость, ум, красоту, веселость самую бешеную, храбрость самую беспечную, громкое имя, деньги, которым не знал он счета и которые никогда у него не переводились, и представьте себе, какое действие должен был он произвести между нами. Первенство мое поколебалось. Обольщенный моей славой, он стал было искать моего дружества. Но я принял его холодно, и он, безо всякого сожаления, от меня удалился. Я его возненавидел. Успехи его в полку и в обществе женщин приводили меня в совершенное отчаяние. Я стал искать с ним ссоры. На эпиграммы мои отвечал он эпиграммами, которые всегда казались мне неожиданнее и острее моих, и которые, конечно, не в пример были веселее. Он шутил, а я злобствовал. Наконец, однажды, на бале у польского помещика, видя его предметом внимания всех дам и особенно самой хозяйки, бывшей со мной в связи, я сказал ему на ухо какую-то плоскую грубость.